Максим Зарецкий. Хранитель. Книга 4. Глава 1. Твари проникли внутрь защитного периметра города. И произошло это из-за новой разновидности существ, появившихся в буквальном смысле из ниоткуда. О них ничего не знали опытные разведчики, а нечувствительность этих омёб к урону была по-настоящему фантастичной. Чтобы остановить одну из тварей, мне пришлось использовать практически полную силу. А это мощь полноценного этапа рождения души. Ничего удивительного, что в других местах обороняющие стену маги Далеко не всегда могли остановить продвижение бесформенной черной дряни. Когда по всему городу раздались предупреждающие сирены, я сразу попытался охватить большую его часть своим восприятием. Почувствовать прорывы не составило особого труда, как и студенистых тварей, ставших причиной разрушений. Второй периметр оказался взломан так же просто и быстро, как первый. Пришлось действовать стремительно. Используя всю доступную мне скорость, раскручивая внутри себя природную энергию на максимум, я бросился к ближайшему прорыву. Если не решить проблему быстро, прорывы расширятся, и в город хлынут орды монстров. Несмотря на то, что все оставшиеся в городе жители сейчас должны были находиться в убежищах, монстры-пустоши рано или поздно найдут их. Именно поэтому следовало как можно быстрее устранить все прорывы. Мне хватило нескольких секунд, чтобы оказаться рядом с ближайшей разрушенной стеной. Для того, чтобы достичь такой скорости, пришлось разрывать перед собой структуру пространства, уходя в его складки и тем самым значительно ускоряясь. Внутри этих разрывов царил вечный холод, и каждый мой прыжок больше походил на нырок в самую настоящую ледяную прорубь. Из-за этого, когда добрался до разрушенной стены, мои волосы были практически полностью покрыты инеем, а одежда задубела. Если бы не природная энергия и высокий уровень развития, это могло бы закончиться большими проблемами. А так я просто испытывал небольшой дискомфорт. Бесформенного монстра удалось найти быстро. Медленный и неповоротливый, он не успел отползти далеко и нанести достаточно разрушений городу. Но при этом пер с упорством в сторону высокого административного здания. Я тут же почувствовал сразу несколько отчетливых отголосков людей, что сейчас находились внутри этого строения. По какой-то причине они не смогли или не захотели перебраться в ближайшее убежище, и сейчас оказались в ловушке. Одержимые твари, прорвавшиеся через вторую стену, не обращая внимания на защитников, бросились к этому зданию, быстро почувствовав внутри легкую добычу. Почему-то монстры куда лучше чувствовали слабых магов и обычных людей, мгновенно определяя их как свою добычу. Вначале следует остановить Бесформенного, он здесь самый опасный и способен сожрать даже самые крупные здания в один присест. Делаю специальный жест, собирая в руке солнечный свет — Предыдущая моя победа над подобной тварью показала, что этот навык хорошо действует против нее. Вспышка света и клякса в один миг рассыпается хлопьями серого пепла. Ложил слишком много силы, пытаясь решить вопрос как можно быстрее. В этот же момент, по моему восприятию, ударило отвратительное ощущение чужого страха. Нет, скорее, черного ужаса до такого сильного, что даже я это почувствовал. Мне хватает мгновения, чтобы ощутить причину и источник. Твари добрались до одного из гражданских зданий, и этот бедолага сейчас натуральным образом сходил с ума. Вновь разорвал перед собой пространство и шагнул в место, где чувствовались чужие эмоции. Взял небольшое отклонение на случай, если моя чувствительность дала сбой. Для любого неподготовленного человека открытие пространственного разрыва у месте, где он находится, станет приговором и очень быстрой смертью. И этого мне точно не нужно. Именно на этапе рождения души практик становится настолько сильным, что его восприятие способно улавливать не только живые объекты относительно точно, но и структуру неживых. Это позволяло использовать разрыв пространства куда эффективнее и легче. Шаг. Я появляюсь посреди здания аккурат между двумя комнатами или кабинетами. Искажение в один миг срезает и разрушает часть монолитной стены, а также неизвестного монстра. Тварь просто тонким слоем размазала по всей комнате, где она находилась вместе с Гражданским, который оказался симпатичной девушкой, правда залитой кровью одержимого зверя, и в глазах у нее плескалось самое настоящее безумие. Паром мгновений тишины, пока она попытается осознать, что происходит, а я осторожно ступаю в полуразрушенный кабинет, где все это время пряталась девушка. М -м да, чуть-чуть переборщил. Хотел сделать все чисто, срезать голову монстру, а вместо этого разорвал его в клочья. Нужно позже как следует попрактиковать перемещение. Пускай я перемещаюсь всегда вдалеке от людей, но это все равно не дело вот так ошибаться. Мои мысли прервал дождь слез и рыданий, бросившийся ко мне спасенной. Девушка наконец-то осознала, что с ней произошло, и это мгновенно вылилось в истерику. Пережитый шок и близость смерти сделали свое дело. Пришлось тратить и без того драгоценные мгновения на то, чтобы очистить ее с помощью природной энергии от крови одержимой твари и поставить временный ментальный блок на воспоминания последних пяти минут. Это единственное, что я мог для нее сейчас сделать. Позже, когда ментальные силы вернутся к ней, а разуму перестанет угрожать безумие, воспоминания восстановятся. В виде такого... Эхо, уже не способного навредить. Под действием моей силы девушка сразу осела, и ее взгляд вначале потерял безумный блеск, а затем и вовсе погас. Она потеряла сознание, уходя в спасительное забытие. А я, удостоверившись в ее безопасности, тут же шагнул к следующей цели. Группа одержимых как раз сейчас пыталась прорваться в подвал здания, где, по моим ощущениям, скрывалось пять человек. Твари со остервенением прогрызали себе проход к укрытию. Пришлось использовать первое движение, чтобы справиться с противниками быстро и тихо. Мне пришлось разрушить раскороченную монстрами дверь, защитить она уже ни от кого не могла. А вот открыть ее обычному человеку было бы непросто. «Спасибо, спасибо!» Из подвала появились несколько человек. Одна из девушек только и говорила слова благодарности, явно находясь в шоке от произошедшего, так как обращать на нее внимание я не стал. Вместо этого обратился к мужчине представительного вида найдите другое укрытие в здании желательно с прочной дверью и постарайтесь не шуметь скоро к вам отправят помощь конечно хмуро кивнул тот мы сглупили решил остаться на работе не мы а ты вдруг рявкнул другой мужчина чуть ниже ростом и моложе первого ты сказал нам оставаться и эти клуши послушались Уникать в конфликт у меня не было никакого желания, как и встревать в него. Я лишь повторил, что если он не найдет нормальное укрытие, то рискует не дожить до конца нападения. И тут же ушел в пространственный разрыв. Слишком много сейчас работы, чтобы отвлекаться и становиться нянькой для взрослых людей. На то, чтобы зачистить остатки монстра внутри здания, мне понадобилось всего несколько ударов сердца. Они были слишком медлительны, слишком слабы и сосредоточены на своих жертвах. Несмотря на то, что это были в прошлом безмозглые животные, они постоянно источали жажду убийства и светились для меня подобно факелам в ночи. Лишь благодаря этому удалось найти всех, кто успел пробиться внутрь здания, а затем разобраться со стеной. На то, чтобы зачистить районы, помочь тем магам-стражам, кто был срочно кинут на защиту этой внутренней части города, у меня ушло еще несколько минут. Пришлось даже воспользоваться частью силы мира лепестков, создавая временный заслон на месте уничтоженного участка стены. К сожалению, без этого было не обойтись, и я уже мысленно смирился, что часть города окажется разрушенной из-за других прорывов. Мои способности к перемещению не безграничны. Как оказалось, у городе нашлись маги, сумевшие заблокировать продвижение меб на других участках, хоть и не без проблем. Как раз когда я перемещался к следующему участку уничтоженной стены, сумел почувствовать и даже разглядеть проводимый ритуал небольшого отряда разведчиков. Вязь высших магических символов, слаженная работа и идеальный контроль. Что-то похожее магии пояса использовали во время нападения на летающую крепость и обороны цитадели в пустошах. Но тогда я почему-то мало обращал внимания на проводимый ритуал. Сейчас же по достоинству оценил его силу, удары, равные полноценному архимагу и даже выше. А еще... Совсем иная практика использования силы. Если Георг просто давил своей мощью, пытаясь уничтожить кляксу чистой магией, то разведчики действовали тоньше. Создавали что-то вроде ловушек, загоняли безмозглой мебу сильнейшую магическую ловушку-печать, из которой тварь не могла уже выбраться, после чего блокировали продвижение одержимых через проломы. Давали возможность другим магам зачистить прилегающий к прорыву район от тварей. Георгу надо бы научиться у этих ребят как следует использовать магию. Пробормотал я поднос, оказываясь рядом с последним опасным участком стены и, наблюдая, как местные маги добивают остатки тварей. Судя по тому, что я ощутил восприятием, отряды разведчиков были переброшены в город спустя несколько минут после первого прорыва. Использовалась какая-то высшая магия перемещения, куда сильнее то, что практиковал, например, Михаил. Неужели вмешался тот старик? Я тут же вспомнил некоего Ивана Михайловича, сильнейшего мага пояса. Без его вмешательства, мне кажется, здесь точно не обошлось. Перебросить такие силы за такое короткое время может только повелитель магии. Или кто-то на уровне бессмертного, разрывая структуру реальности и преломляя ее. В библиотеке «Школы меча» было написано несколько таких навыков, но у нас самих ничего подобного в арсеналах не водилось. Мелькнула дурацкая мысль, что Иван Михайлович — высший практик боевых искусств, но я тут же отбросил ее, как откровенно бредовую. Застыв на одном из самых высоких зданий этого района, я погрузился в себя. Всеми силами попытался дотянуться до укрытия, где сейчас находились мама с сестрой. Я все это время пробовал, но из-за использования своих рывков сквозь пространство сделать это толком не получалось. Главное, мои отслеживающие печати все еще находились на них, и, судя по тому, что они демонстрировали, все было в порядке. Мама и сестра чувствовали себя хорошо и ощущали только тревогу за меня. Но следовало удостовериться и проверить, что сейчас происходило вокруг убежища. Природная энергия послушно взметнулась, а я тут же ощутил, как мое сознание охватывает районы города один за другим. На нынешнем уровне мне это давалось лишь с небольшим усилием. И тут же ощутил сразу несколько существ с хаотической, проклятой энергией внутри, стремительно приближающихся к одному из городских убежищ, где находились мама и сестра. Монстров было не так много, но ощущались они как-то по-другому, словно бы они были быстрее, да и действовали умнее стаей. По крайней мере, появилось такое впечатление. Несмотря на то, что все настоящие городские убежища оборудованы магической защитой и прочными заслонами, я нисколько не сомневался, что твари сумеют прогрызть себе проход внутрь. Уж очень непростыми они были, как те амебы. Миг, и я вновь ухожу в складку пространства, чтобы броситься на перерез зверям. Нельзя позволить, чтобы они добрались до укрытия.